Глава пятая. Прошло около пяти часов. Зенин сидел за столом своего кабинета и рылся в бумагах, разложенных повсюду. За сегодняшний день он получил чересчур много информации, и все услышанное и прочитанное желательно было бы привести в систему. Разумеется, особый интерес представлял анализ Серова, хотя и из отчетов других психологов тоже можно было кое-что почерпнуть. Наконец, Майор облокотился на спинку стула и посмотрел на часы. В принципе, можно заканчивать. Рабочий день пролетел чересчур быстро, но следователь все же почувствовал, как начинает покалывать в правом виску. Это был признак умственного перенапряжения. Майор прошелся вдоль кабинета и, захватив яблоко, лежавшее на столе, вновь стал кромсать его ножом и смачно поглощать разрезанные дольки. Сам того не желая, Он вновь и вновь думал о сказанном Серовым и анализировал информацию. Очень интересное дело. В это время в двери постучались, и перед Зениным возник сам психолог. «Домой?» – спросил майор. «Да», – ответил тот. «Я сегодня чертовски устал, впрочем, наверное, как и вы. Не могу дождаться того момента, как приму теплый душ и усядусь за телевизор». Серов прошел в сторону окна и спросил. «Ну что, есть какие-нибудь новые идеи?» «Сегодня был довольно плодотворный день». Зенин подошел к столу для того, чтобы взглянуть в какую-то бумажку. Но вдруг нож, который он держал в правой руке, неудачно соскользнул, и указательный палец майора обогрелся кровью. «А, дьявол!» — вскрикнул от боли Зенин и отвел руку от стола для того, чтобы не запачкать деловые бумаги. «Анатолий Дмитриевич», — торопливо сказал он, — «возьмите бинт там, в аптечке». И следователь указал в сторону шкафа. Серов мгновенно сообразил, в чем дело, и через какие-то секунды уже ровными слоями бинтовал палец майора. Наконец, сделав тугой узел, психолог положил оставшийся бинт обратно в аптечку и слегка улыбнувшись, произнес. «Ну, вот и все. Так сказать, легкая производственная травма». «Да», — ответил Зенин, подойдя к письменному столу. «Все эти яблоки...» Он сложил перочинный ножик и кинул его в ящик. Кажется, ничего не запачкалось. — произнес он, разглядывая бумаги. «Вы хотели что-то сказать?» — напомнил Сиров. «Ах, да. Я тут много размышлял. Майор уселся на кончик стола. В общем, не вдаваясь, в подробности скажу. Сегодня я хотел бы проконтролировать общественные места северной и восточной частей города. Именно север и восток. На это у меня есть весьма веские причины. Кстати, именно вы натолкнули меня на определенную мысль, сами того не подозревая. Понимаете?» «В общем, ладно, это слишком долго объяснять, не буду вас задерживать. Но сегодня, надеюсь, для меня должно кое-что проясниться». «Ну что ж», — произнес психолог, — «желаю удачи. Очень рад, если смог вам чем-нибудь помочь». Зенин и Сиров пожали друг другу руки, как старые друзья, хотя познакомились они только сегодня. И, кивнув головой, психолог вышел из кабинета. Следователь посмотрел на свой пораненный палец и, подойдя к окну, открыл форточку и вдохнул свежего воздуха. Необычно прохладный вечер для такого жаркого дня. Постояв так несколько минут, Зенин сложил все бумаги в стол и вышел наружу. Через несколько минут он уже находился в кабинете полковника. «Сегодня вечером мне будут нужны люди», — сказал майор. «Много людей. И желательно побольше профессиональных работников».